Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики, школьники младших классов и дошкольники. Я, Марина Багдасарян, хочу спросить вас, дорогие мои, кто из вас не знает Остера? Григория Остера. автора сказок и историй. Кто не видел мультфильмов, снятых по сценариям Григория Остера, кто не знаком с котенком по имени Гав, с бабушкой Удава, с героями истории «38 попугаев», кто никогда не читал книжку «Вредные советы», не верю, что среди вас есть такие. А если есть, если так случилось, что вы по каким-то причинам еще не успели сделать это, прочитать, посмотреть, непременно посмотрите, непременно прочитайте. Есть еще воспитание взрослых, есть еще поведение, «Папа-мама-логия» – все не назову. Давайте договоримся с вами, мои юные друзья, что читать книжки, смотреть мультфильмы, слушать радиоспектакль «Сегодня и завтра» вы будете в компании, в большой семейной компании. А вы, дорогие мои мамы и папы, бабушки и дедушки, не сопротивляйтесь, а скорее соглашайтесь, ведь это как минимум весело. Про все остальное я и говорить не буду – Итак, сегодня и завтра мы будем слушать радиоспектакль, который поставлен по роману для детей «Сказка с подробностями». Радиоспектакль так и называется «Сказка с подробностями». Деревянная лошадка-простокваша и ее подруги очень любят слушать сказки, которые каждый день после закрытия парка рассказывает им директор «Карусели». Режиссер-постановщик спектакля Александр айгистов в спектакле заняты Вячеслав Невинный, Ирина Муравьева, Клара Румянова, Юрий Пузырев, Татьяна Шатилова, Ирина Бардукова, Константин Устюгов, Галина Новожилова, Анатолий Баранцев, Геннадий Кузнецов, Андрей Петров, Елена Соловьева и «Московские школьники». Аня Олевская, Никита Садыков, Наташа Червякова, алёша Дьяков, Саша Зудков, Тимур Бурин, Дима Селезнев, Нонна Виноградова. Пояснительный текст читает Григорий Остер. Слушаем радиоспектакль.